Интерлюдия четвертая. Женщина принесла мужчине, который сидел за ноутбуком, кружку горячего кофе со сливками, и поцеловав его в щеку, присела рядом на диван. Она забравшись на диван с ногами, начала маленькими глотками попивать свою порцию черного кофе без сахара. Мужчина же подставил щеку под поцелуй, но больше никак не отреагировал. Лишь через пять минут он оторвался от экрана, отхлебнул из кружки и громко произнес. Вот уроды! Женщина усмехнулась и спросила: "Что там у тебя? Да ничего серьезного. Просто один из мелких кланов, с которым мы собираемся подписать соглашение, встал в позу. Они хотят, чтобы мы поучаствовали финансово в соглашении. Но ничего, они такие мороги обломывали, перехотят. Да, кстати, я пока не просматривал отчеты. Как наши успехи в усилении за счет мелочевки? Вижу, процесс идет весьма активно." Мужчина откинулся на спинку дивана. В целом, после того как мы щелкнули понус у Строганова и заключили альянс с бойфрендом Эмили, мелкие кланы массово стали отвечать на наши предложения сотрудничества. Если до этого мелочь поставила на нас крест, как на смертниках, и морозились по нашим предложениям, то теперь наоборот, не успевая заключать такие мини-союзы. Мужчина усмехнулся и тыкнул пальцем в экран ноутбука. Правда, такие вот неадекваты временами все же встречаются. Да, уж парень появился, мягко говоря, вовремя. Кстати, женщина сделала очередной глоток. Как изменилась ситуация после вторжения? Ведь это он по сути его организовал. Мужчина махнул рукой. К счастью, ничего не поменялось. Кто-то, конечно, винит во вторжении его, но большинство винит как раз Строганова. Между прочим, полное видео есть в сети. Там он использовал что-то, чтобы скрыться. Мужчина хмыкнул. Но вышло, что вышло, поэтому по сути ситуации не поменялось. Я даже скажу, что наш план оказался крайне эффективным. Правда, он стал реализуем только сейчас, когда мы на коне. Нам стоит подумать над тем, чтобы уже самим напасть на Строганова с его альянсом. Теперь, когда он без своего летающего замка, а на нашей стороне сейчас выступят двадцать четыре маленьких кланы, есть все шансы сиреть их в пыль. Разве что эти непонятки с вторжением. Думаю, люди не оценят, если мы объявим клановую войну в период вторжения. Придется ждать, когда оно закончится. Женщина покивала, не забыв при этом отхлебнуть кофе. Ты же говорил Сэли, почему Строганов напал на замок? Говорил. Все просто. Строганов увидел, что теряет позиции, так и еще и всякая зналианция была на альбатросе. Откуда ты знаешь? Так гидраргем ее нашел и вывел в реал. Мне Элеей рассказала. Женщина заливисто рассмеялась. А парень совсем не промах? Мужчина лишь скептически пожал плечами. Ну да, удачливый простой. Женщина же подняла бровь вверх. Просто удачливый? Он по сути спас нас, и ты же понимаешь, что это будущий муж Элии. Мужчина еще раз пожал плечами. По поводу предпочтения Элеоноры должен переживать ее отец, а не я. Женщина выдохнула и поставила кружку на стол. Это, конечно, да. Но в наших интересах, чтобы Элия вышла за него. Мужчина посмотрел на свою жену в крайней степени непонимания. В смысле? В прямом? Это настолько хорошая партия для нас, насколько возможна в нынешней ситуации. Да, я в курсе насчет партии, просто это сильно уж попахивает. Мужчина начал разводить в стороны руки и сводить их обратно, пытаясь подобрать слова. Династическим браком, что ли? Ну и что? Мужчина улыбнулся, как обычно, с хитрецой. Я, конечно, понимаю, что в наше время значительная часть мировых ресурсов и финансов находится в виртуальном мире. Но до становления новых монархий еще далеко. Все-таки наши кланы и бывшая аристократия, которая совершала эти династические браки, это абсолютно разные вещи. Не скажи, сказала женщина, забрав кофе со стола и удобнее устроившись в кресле. Уже давненько начались движения, которые делают кланы примерно тем же, чем раньше являлись аристократические дома. В смысле? Какие такие движения? Женщина посмотрела на сосни с восхитительной, но ласковой улыбкой. Я понимаю, что ты в основном делаешь акцент на прокачке и выходе нашего клана на первое место. Но я успеваю еще и по сторонам смотреть. Мужчина же, поставив свою кружку обратно на стол рядом с ноутбуком, поцеловал свою жену. Ну для того, и у меня есть. Рассказывай, что ты имеешь в виду. Ну начнем с того, что недавно была свадьба некого. Фернандо Гонсалеса и некой Аделины Алонсы. Это ж по идее не наш кластер, не наш, но это не единичный случай и тенденция прослеживается вполне очевидная. Мужчина мотнул головой. Ну и что эти новообрачные? Скажем так. Если во всем мире это происходит уже с завидной частотой, но как-то не особо фишируется, то это первый, что не на есть ничем не прикрытый династический брак. Он был осуществлен для создания альянса, а впоследствии и для слияния кланов в один. Мужчина повернулся в задумчивости к столу и какое-то время просто на него смотрел. Да, все эти кланы стали объединяться и диктовать свою власть, и я тут ни разу не первопроходец. Это чуть ли не mainstream. Ну да, это прямо как у тебя с Пабло. Криа Камера хихикнула в кулакок. Разве что без династического брака. Гудлок посмотрел на свою супругу настолько хмуро, что его брови почти соединились. Шучу, шучу. Криаками расмеявшись обняла и поцеловала в щечку своего мужа. Прости, родной. Мужчина не смог долго держать свое хмурое выражение лица и тоже улыбнувшись ответил своей жене поцелуем.